Оглавление. Предисловие. Часть 1. Что такое мультиварка и с чем её едят. Глава 1. Выбираем мультиварку. Глава 2. Разные программы и режимы мультиварки. Глава 3. Уход за мультиваркой. Часть 2. Мультирецепты на все случаи жизни. Глава 1. Супы. Глава 2. Блюда из мяса. Глава 3. Блюда из птицы. Глава 4. Блюда из рыбы. Глава 5. Блюда из творога и других молочных продуктов. Глава 6. Гарниры: овощные и не только. Глава 7. Каши, крупенники. Глава 8. Выпечка. Послесловие. Приложение. Масса пищевых продуктов в различных мерах объёма. Конец оглавления.